Глава 85. Сила влиять на сердца. Толпа взорвалась. Все радовались. Вот как должен выглядеть поединок. Именно о таком м а т ч е мечтали игроки IPA. Речь шла не о победе или поражении, а о признании. Они жаждали такой похвалы. В этот момент их наконец признали. Победить кого-то бывает очень легко, но вот завоевать сердца людей Это другое дело. Тем не менее, шутник и н х е р и й сделал это. Кэмерон молча смотрел на экран. Его сотрудники тоже были поражены. Все смотрели на своего босса, ожидая очередных приказов. Руки Кэмерона дрожали, когда он закурил сигарету. Он понятия не имел, дрожат ли они из-за волнения или удовлетворения. Все, что он знал, это то, что он стал свидетелем чуда. И Кэмерон понял, что это значит. Обычно он не курил на рабочем месте, но теперь ему захотелось затянуться, чтобы успокоиться. Нужно было очистить свои мысли. Шутник и н х е р и й Неужели он может стать следующей легендой? Кэмерон понятия не имел. На самом деле никто не мог этого знать, потому что легенда – понятие растяжимое. Тем не менее, Кэмерон увидел луч возможности в шутнике Энхерии. И ему захотелось поверить в него. Сигарета истлела в миг. Ни один из сотрудников не проронил ни слова, потому что каждый знал, о чем он думает. И мотивация переполняла каждого. Несмотря на неожиданный результат, неописуемая воодушевляющая сила, казалось, крылась в самой битве. Она затронула всех, кто наблюдал за ней. Кэмерон наконец пришел в себя и сказал. «Немедленно свяжитесь с шутником и н х и р и е м Скажите ему, что мы готовы на любые условия!» «Босс, мы пробовали, но он не ответил», — отозвался один из сотрудников. Кэмерон уставился на него, но промолчал. Парень испугался и ответил. «Понял, босс, я свяжусь с ним снова». «Слушайте, как вы все знаете, в последнее время наша деловая активность не в лучшей форме». ТПА теряет деньги и становится бременем для корпорации, в то время как IPA тоже не очень хорошо себя показывает. Если мы не сможем решить этот вопрос в ближайшее время, нам придется собрать свои вещи и уйти отсюда, искать новую работу. Это наш последний шанс, и я думаю, что вы все понимаете, что нужно делать. Да, босс! Кэмерон отправился готовиться. он получил лучший шанс показать себя перед советом. Победа шутника и н х е р и я на самом деле не являлась самой главной причиной, по которой он решил взять на себя риск. Этот парень, возможно, и выиграл это сражение, но никто не знает, выиграет ли он следующее. Шутник и н х е р и й одаренный боец, однако это не означает, что он непобедим. Но Кэмерон поверил в него, потому что смог почувствовать его ауру завоевания сердец зрителей. Управляющий задавался вопросом, почему с тех пор, как тот человек исчез, люди вернулись к нормальной жизни, и больше не появлялась никакая другая легенда. Это потому, что другим не хватало силы, чтобы стать ей? Нет. Силы и побед недостаточно, чтобы завоевать сердца людей. Тем не менее, Кэмерон смог увидеть очарование шутника Энхерия, и сам был очарован его аурой с тех пор. Будучи профессиональным менеджером и рыночным стратегом, он обладал чуйкой на возможные выгоды. И сейчас перед ним предстоял шанс, которого он ждал. Он надеялся, что когда-нибудь он будет гордиться тем, что родился в эту эпоху. Это было только начало. В это же время форум IPA взорвался комментариями. Матч стал главной темой всех разговоров, хотя их и победили. Шутника и н х е р и й снова выиграл. Одинокий Снег высоко оценил победу Шутника Энхерия. И его поразил не только сам бой, но и желание Шутника Энхерия непосредственно атаковать своего противника. Ему выпал первый и, наверное, единственный шанс сразиться на арене против ТПА. И он приложил все усилия, чтобы бой оказался незабываемым. Игроки IPA были вне себя от радости. потому что их общий противник смог их понять. Имя шутника и н х е р и й глубоко врезалось в сердца обычных игроков. Впервые официальный сайт очистил свою домашнюю страницу и разместил видеозапись этого матча. Теперь все, что требовалось, это анализ битвы. Прошло много времени с тех пор, как в последний раз кому-либо оказывали такую честь. Игроки IPA демонстрировали драматический энтузиазм, в то время как игроки TPA демонстрировали спокойное волнение. Даже они не ожидали, что шутник одолеет столь превосходящего противника. Это было невероятно. Некоторые игроки TPA, которые смотрели матч на арене, понятия не имели, как выиграл шутника Энхерий. Как он уклонился от этих стрел, созданных игровой энергией души? Атаки, совершаемые багнутым костюмом металл, должны были быть неизбежными. не говоря уже о том, что противник сочетал дистанционные атаки с шагами бабочки. Но шутник и н х е р и й преодолел все трудности, притом даже без металла. Что у него за сила? Имя шутника Энхерий – это какой-то сарказм? Или это его самоуверенность? Небоскреб ущипнул указательный палец, наблюдая за повтором битвы. Моусю вернулся после того, как не смог найти Гадуса, и он знал, что он что-то пропустил. увидев, как Эмма сосредоточился на своем экране. Он чуть ли не начал биться головой об стену, когда посмотрел повтор прошедшего сражения. Моусю не мог поверить, что пропустил такое событие. «Твою мать! Я отошел всего на минуту!» «Моусю, не отвлекай меня!» Эмма проводил свой собственный анализ. Он не собирался ждать официальной версии, потому что знал, что сможет сделать лучше. Его друг разозлился на него за то, что он его не позвал. Но Эмма не был каким-то чуваком, который любил, чтобы его беспокоили, когда он пытался сосредоточиться. Моусю прекрасно знал это. И потому не стал надоедать. Однако все в видео оказалось довольно размытым. Если бы он сидел на арене, то определенно мог бы ясно видеть каждое движение. Жаль, что он упустил шанс посмотреть все вживую. Моусю был поражен шагами бабочки. Он видел их раньше и даже успешно расшифровал у м е н и е Однако он не изучил их, так как они не подходили его стилю борьбы. Но сможет ли он противостоять этой технике, если использует ее шутник Энхерий? Он не был в этом так уверен. Между тем, в голографическом театре гостиной Небесного поместья Мася Ору и Саманта наблюдали за боем. Ма Сяору сидела, одетая в милую белую ночнушку, а Саманта была в роскошном и сексуальном фиолетовом платье, как будто она являлась элегантным владельцем особняка. «Сяору, с твоей профессиональной точки зрения, на каком уровне, по-твоему, шутника Энхерий?» Саманта выглядела спокойной, но на самом деле она была очень взволнована. Ма Сяору мотала головой и ответила. Трудно сказать. В матче схлестнулись две невероятные силы, и я не могу представить, что ему шестнадцать лет, учитывая его невероятные боевые приемы и опыт. «Каким будет твой выигрыш на процент, если бы на его месте оказалась ты?» – спросила с а м а н д а Мася у р у немного помолчала и подумала, прежде чем ответить. «Я действительно понятия не имею. Я даже не представляю, какую тактику он использует. Среди землян...» «Деванян, марсиан и к а д и а н ц е в есть все несколько наборов навыков, которые могут быть совмещены под одной тактикой. Только тактика короля Дева, Дома-Дуэр, может быть настолько разносторонней». «Значит, ты говоришь, даже тактика Ваю и тактика колдуньи не в состоянии сделать это». с а м а н д а казалась шокированной.